Проблема весьма важная. Сам факт, что я считал ее важной, был чрезвычайно важен. Следовательно, просто даже из самолюбия я должен выполнить миссию душеприказчика. Эта работа не особенно привлекала меня, но, мобилизовав все воспоминания, впечатления, разговоры, я создал твою модель и стал припоминать, какие черты лица нравились тебе, и, поставив себя на твое место, попытался вспомнить выражения лиц разных мужчин. Я испытал отвратительное чувство, будто за воротник влезла гусеница. Но прежде чем определить, что представляют собой все эти мужчины, необходимо поточнее установить, что представляешь собой ты. Линза должна, безусловно, быть твердо зафиксирована. Если она будет клыхаться, как медуза, то смотри, не смотри, ничего не увидишь. И сейчас, когда я изо всех сил старался рассмотреть тебя, ты казалась то превращалась в точку, то в линию, то в плоскость, и, наконец, стала бесформенной пустотой и проскользнула сквозь сеть пяти моих чувств. Я оторопел. Что же я видел? К чему обращался? С каким чувством жил это совсем не короткое время? Неужели я так мало знала о тебе? Я замер в растерянности перед твоим внутренним миром, неведомой областью, окутанной безбрежным молочным туманом. Мне стало так стыдно, что я готов был намотать на свое лицо еще столько же бинтов. Но, может быть, наоборот, хорошо, что однажды я оказался так вот припертым к стене. Я выбросил из заворотника гусеницу, взял себя в руки и вернулся в гостиную. Ты сидела, спрятав лицо в ладони, перед телевизором с выключенным звуком. Наверное, тихо плакала. Стоило мне это увидеть, как я сразу же понял, что, возможно, совсем другое объяснение, почему я оказался не способен быть твоим душеприказчиком. Нельзя, пожалуй, утверждать, что я был идеальным душеприказчиком. Во всяком случае, с уверенностью можно сказать, что наше общение с тобой было односторонним. Я даже не представлял себе, что ты можешь проявлять особый интерес к мужскому лицу. К чему же это привело? Теперь я вынужден превратиться в полное подобие сводника. Разве это не обычная форма брака, когда с самого начала отбрасывается вопрос о том, каковы вкусы твоей будущей жены в отношении мужского лица? Вкусы в еде — другое дело. Когда мужчина и женщина вступают в брак, они должны отбросить подобные сомнения и любопытства. Если в этом нет согласия, то лучше не начинать такого хлопотного дела. Тихонько, чтобы ты не заметила, я подошел сзади, пахло как от асфальта после дождя. Может быть, это был запах твоих волос. Ты обернулась, несколько раз потянула носом, будто простудилась. И чтобы рассеять мои иллюзии, посмотрела на меня ясными и бездонными глазами. Они казались нарисованными. Совершенно прозрачным, отсутствующим выражением так лучи солнца пронзают лес, оголенный холодным осенним ветром. Тогда это и случилось. Странный порыв охватил меня. Может быть, ревность? Возможно. Внутри меня комок, похожий на колючий репейник, начал разрастаться до размеров ежа. И сразу же вслед за этим я вдруг обнаружил, что критерий выражения лица, моё заблудшее дитя, которое казалось потеряно безвозвратно, находился рядом со мной. Это было неожиданно. Настолько, что я даже сам не мог ясно осознать эту неожиданность. Но не думаю, что я так уж удивился. Как я раньше не спохватился, что кроме этого ответа Другой невозможен. Вот это показалось мне неразумным. Я оставляю в стороне это «как» и начну с вывода, к которому я пришел. Моя маска должна была относиться к четвертому типу по классификации Блана. Негармоничный, экстравертный тип. Лицо, острое, выдающееся вперед у носа, с точки зрения психоморфологии волевое, целеустремленное лицо.